Прошло сто лет после армянского геноцида, в котором было уничтожено свыше одного миллиона армян. А это чудовищное преступление так и не признано до сих пор Турцией, как имевшее место в истории. Политики этой страны лицемерно требуют доказательств и фактов хотя все они хранятся во многих странах мира, в библиотеках и архивах дипломатических миссий Германии, Франции, Польши и других стран. Это фотографии, приказы, свидетельства врачей, медсестер, дипломатов, журналистов, людей разных профессий из разных стран, видевших ужас геноцида воочию. В 2005 году турецкое правительство подало в суд на своего соотечественника, писателя Архана Памука. Поводом послужила фраза из интервью с писателем, данного им швейцарскому изданию «Das Magazine» в феврале 2005-го. «В Турции были убиты миллионы армян и триста тысяч курдов. Об этом никто не говорит, и меня ненавидят за то, что я говорю об этом». По словам Памука, после публикации этого интервью он стал объектом кампании ненависти, в результате чего был вынужден покинуть Турцию, но вскоре вернулся назад, несмотря на обвинения. В интервью BBC он сказал «То, что случилось с атаманскими турецкими армянами в 1915 году, было самым большим секретом, скрытым от турецкой нации. Эти события были табу» но сейчас мы должны быть в состоянии говорить о прошлом. Процесс над Памуком должен был начаться 16 декабря 2005 года, но был перенесен на 7 февраля 2006 года. Однако 22 января Министерство юстиции отозвало иск. Обвинения Памука вызвали реакцию за границей. В первую очередь этот процесс поднял вопрос соблюдения в Турции свободы слова, Вопрос особо важный в свете возможного вступления Турции в Европейский Союз. 1 декабря 2005 года организация «Международная амнистия» потребовала отмены статьи 301 Турецкого уголовного кодекса. Статья предусматривает лишение свободы сроком до трех лет за оскорбление Турции и турецкой идентичности и прекращение преследования Памука, и еще шести человек, обвиняемых по этой статье. 13 декабря восемь всемирно известных писателей Жозе Сарамагу, Габриэль Гарсиа Маркес, Гюнтер Грас, Умберто Эко, Карлос Фуэнтес, Хуан Гой Сола, Джон Абдайк и Марио Варгас Льоса выступили с заявлением в поддержку помока. В итоге в конце марта 2011 года суд района Шишли, Стамбул, приговорил писателя за указанный эпизод к штрафу в размере 6 тысяч лир 3850 долларов. Интересно, что в книге Стамбул город воспоминаний Помог, пишет, о расправах турок над стамбульскими армянами и греками и в середине XX века. Начиная с 1915 года мировые державы принимали резолюции, осуждающие резню армян в Османской империи. США трижды – в 1916, 1919 и 1920 годах – приняли похожие резолюции, однако остановить трагические события не удалось. В 1915 году Франция, Великобритания и Россия также выступили с совместной декларацией, осуждающей уничтожение армян. Ввиду новых преступлений Турции против человечества и цивилизации, правительства союзных государств публично заявляют «высокой порте», о личной ответственности за эти преступления всех членов османского правительства, а также тех их агентов, которые вовлечены в такую резню. Совместная декларация Франции, Великобритании и России от 29 мая 1915 года. Геноцид армян признали Совет Европы 1998 и 2001 годы. Европарламент. 1987-2000-2002-2005 годы. Подкомиссия ООН по предотвращению дискриминации и защите меньшинств. Комиссия ООН по военным преступлениям. 1948 год. Всемирный совет церквей и так далее. 19 января 2008 года тогда еще сенатор Барак Обама заявил, «Два года назад я критиковал государственного секретаря из-за отзыва посла США в Армении Джона Эванса в связи с тем, что тот назвал массовое убийство армянского населения в Турции, начиная с 1915 года, геноцидом армян». Я поделился с Кандализой Райс своим твердым убеждением в том, что геноцид армян не является утверждением, личным мнением или точкой зрения. Это широко документированный факт, который подтверждается достоверными историческими свидетельствами. Факты неоспоримы. Официальная политика, которая призывает дипломатов искажать исторические факты, является несостоятельной политикой. «Будучи сенатором, я решительно поддерживаю принятие резолюции о геноциде армян, 106-й резолюции, и признаю геноцид армян. Но Турция его до сих пор не признает, заявляя, что ничего подобного не было. Но зачем Армении и простым людям, и ученым-историкам сочинять такой факт, придумывать его?» Все свидетельские показания, приказы, донесения, дневники, отчеты, фотографии — это все фальшивка? А смерть и страдания невинных — тоже фальш. А убийства, пытки, изувеченные трупы, насилие. Моя позиция такова. Я не выступаю против Турции как страны и нынешних ее граждан. Выражаю протест против политики руководителей государства, которые упорно не желают признавать очевидное. В любой стране могут происходить события, за которые потом стыдно. Мы люди, такие несовершенные, подающиеся соблазнам, забывающие добро, искушаемые властью иногда и сворачивающие на дорогу зла. Нынешние господа политики не несут ответственности за тех, кто сто лет назад отдавал приказы и осуществлял политику геноцида, но виновны в отрицании очевидного, в замалчивании, соответственно, что это как не и пособничество к мировому злу. Разве Бог, любой Бог, Христос, пророк Мухаммед, Будда, призывали кого-нибудь к ненависти, к насилию, к убийствам. Религия должна пробуждать в человеке добрые и светлые стороны, помочь сопротивляться пороку, искореняя дьявольские искушения, корежащие и ломающие несовершенные души, а не потворствовать возвеличиванию сатанинских сторон ее. Мифы о чистоте крови о тех же арийских и неарийских корнях, в разных интерпретациях суть зло. Ибо нет иной чистоты, кроме чистоты души, духа, устремленности к свету, творению добра, милосердию. Статья 301 Турецкого уголовного кодекса за оскорбление Турции, турецкой идентичности не может применяться в отношении публичных разговоров о геноциде. То, что произошло. Трагедия и боль армянского народа. Здесь нет оскорбления Турции как страны и турецкой идентичности, ведь решение принимала горстка людей у власти, а не весь народ. Только признавая ошибки прошлого, можно научиться и не допускать их вновь. Когда я начинала писать этот дневник, во мне было много любви, света, очарованности прекрасной страной, ее духом, культурой. Но постепенно в душе и сознании стали проявляться боль армянского народа, сострадание, сопереживание и причастность ко всему происходившему или происходящему на ее территории и за ее пределами. Эгрегор Армении со всеми ее составляющими, проник в меня, растекся по венам, заполнил душу и сердце. Я осознаю, что романтичный лиризм и его повествования постепенно переходит в осознание фактов чудовищной трагедии, а иногда приобретает политические и религиозные оттенки, хотя я не политик и далеко не самая яркая христианка и уж тем более не проповедник. Я признаю право на существование всех религий. С глубоким уважением отношусь не только к христианству, но и к мусульманству, буддизму, зороастризму. С точки зрения православия это грех, инакомыслие, требующее покаяния, раскаяния, епитемьи. Я иду по своему пути, может и не совсем правильному. Ошибаюсь, заблуждаюсь, сужу, не имея всех достоверных фактов. Но для себя я знаю точно. Оголтелый фанатизм, ярость, презрение, ненависть, страх, предательство — суть всех бед нашего мира. Начав читать армянскую литературу, смотреть фильмы, Я все больше и больше проникаю состраданием и желанием заявить своим голосом о недопустимости слепой вражды, жажды власти и мести. Все то, что творилось под благовидными предлогами, более или менее прикрытой якобы разумными мотивами, сочиненными поводами для геноцида, карабахского конфликта, имеет отвратительно непристойный истинный облик, скрывающийся за фальшивой маской. Я искала в интернете фильмы о геноциде, о карабахском конфликте и наткнулась на фильм «Памяти жертв армянского террора». Кто снял его, не указано. История умалчивает». Очевидно, из тех соображений, чтобы некого было привлекать к ответственности за чудовищную ложь, содержащуюся в этой ленте. В феврале 2012 года его выложили на YouTube, самый популярный видеохостинг в интернете. Некий азербайджанец, скрывающийся под псевдонимом «Граф Сумгаицкий». В этой документальной по жанру, а не достоверности картине, приводится якобы достоверная информация о создании, деятельности и преступлениях различных армянских бандитских и террористических формирований. Приводятся некие условно имеющиеся в наличии, цитирую, фото и кинофакты об идеологе армянского фашизма Гаригине Нжде его роли в уничтожении евреев в гитлеровской Германии, об армянских извергах Дро, Андронике и других, совершивших геноцид азербайджанского населения в начале XX века. Также в фильмы приведены факты из жизни международного армянского террориста Монте Мелкуняна, который принимал участие в оккупации азербайджанских земель в Карабахе, в геноциде мирного населения села Даглы, города Ходжалы и других азербайджанских населенных пунктов. Я не вникаю в территориальные претензии двух стран друг к другу, в историческую этническую справедливость тех или иных делений границ. В то, кто в конечном счете прав, а кто нет. Но любое передергивание фактов вызывает у меня отвращение. Агрессия, ложь, видимая, зримая, лежащая на поверхности, заставляют меня изначально занимать другую сторону. Повторяю, я не политик. Возможно, я многого не знаю, не понимаю и допускаю, что и среди армян, как и среди любых других народов, есть отдельные личности, недостойные именоваться человеком даже с маленькой буквы. Такие найдутся в любой стране среди людей разных национальностей. Но то, что приводится в этом фильме настолько феноменально лживо, настолько зашкаливает любую степень вранья, что не надо быть политиком для того, чтобы это понятие прочувствовать. Начав в частности с отдельных личностей, автор, чей голос звучит в этом фильме, приходит к обвинению президента и всей страны, утверждая, что вся Армения является террористическим государством. Создается впечатление, что если бы фильм продолжали снимать и дальше, его создатели обвинили бы армян не только в геноциде евреев в гитлеровской Германии, но и в том, что сам Гитлер на самом деле был армянином, а еще в развязывании Первой мировой войны, в создании атомной бомбы и во всемирном потопе. Проблема в том, что разного рода лживые инсинуации рождают и подогревают агрессию не слишком умных, не умеющих думать, рассуждать, анализировать, искать факты и доказательства, делать выводы людей, особенно молодых. Ужасают нецензурные агрессивные комментарии некоторых азербайджанцев, посмотревших этот фильм. Все их угрозы сводятся к тому, что они готовы применить и применят насилие в отношении армян чтобы доказать свою правоту. Они пишут о насилии физическом, сексуальном, извращенном, но подразумевается любое насилие, которое они склонны совершить, и я осознаю, что если такая молодежь соберется в некие группировки, то начнет творить беспредел по отношению к мирным жителям, в которых течет неугодная им армянская кровь. Их не остановят ни возраст жертвы, ни ее пол, ни личная непричастность к тем или иным событиям. Они станут зверствовать, издеваться, пытать, изувечивать тех, кого посчитают либо армянами по национальности, либо просто виновными, отстаивающими свою точку зрения, пытающимися прояснить истинное положение дел. О шо! Бхагван, Шри, Раджиниш, индийский духовный лидер и мистик, говорил, «Всякий раз, когда стоишь перед выбором, будь внимателен. Не выбирай то, что удобно, комфортно, респектабельно, признано обществом, почетно. Выбирай то, что находит отклик в твоем сердце». Выбирай то, что ты хотел бы сделать, не взирая ни на какие последствия. А Сатья Саи Баба, неоиндуистский религиозный лидер, гуру, почитался своими последователями как чудотворец, аватар, воплощение бога. Учил, что Вселенная состоит из пяти элементов, и все эти пять элементов присутствуют также и в вас. Бог находится в вас и в каждом живом существе, поэтому причинение вреда другим равносильно причинению вреда Богу.